Глава 59. Молчу. Вообще хочется поругаться и хлопнуть дверью. Но это порыв, я знаю, что потом пожалею и сильно. Ярослав Леонидович, я понимаю, петь еще куда ни шло, какие никакие умения есть, но актерское мастерство. Тут уж у меня точно ни навыков, ни таланта, так еще и боязнь публичных выступлений. Ваше условие невыполнимо. Во всяком случае, попробовать вы можете. Чтобы у вас было больше шансов выполнить второе условие, я плачу вам хорошего психолога и курса актерского мастерства. Соответственно, выделю для этого время в вашем рабочем графике. Дело это добровольное, можете ходить, можете не ходить. Курсы можете считать ступенью повышения вашей профессиональной квалификации. И согласитесь, что будет приятнее жить без лишних страхов. Угу, mm -hmm. приятнее. Я буквально оглушена таким поворотом. Пока пытаюсь все осознать, Ярослав встает из-за стола. «Пообедайте со мной. Как ни в чем не бывало, интересуется начальник». Отрицательно качаю головой. Шеф уходит. «Долго сижу, думаю, решаю. В итоге встаю и иду на обед. Уйти в случае чего можно в любой момент, но уходить как раз и не хочется. Так и быть попробую, хуже от этого не будет. Пользу опять-таки можно извлечь». Но подача жесткая. Вчера шеф не получил моего согласия после мягкой, весьма осторожной формы предложения. Поэтому сегодня кнут вместо пряника. Знала бы, соглашалась сразу. Там хотя бы золотые горы сулили. А теперь ультиматум. До конца рабочего дня я, к своей радости, начальника больше не увидела. Хотя раньше это меня бы скорее огорчило. В плохом настроении сходила на подработку. Завтра уже не пойду только в воскресенье в последний раз. И все. С заказами закончено. Только буду приезжать, когда попросят на озвучку новых серий мультсериала. Домой что-то не тянет. Деньги есть. Набрала оленя узнать, гуляют ли коллеги в каком-нибудь баре. Оказалось, что гуляют. Кто бы сомневался. Узнала адрес, подъехала. Компанию меня приняли с большой готовностью». Надо расслабиться после сегодняшнего стресса, а заодно и будущее виде позора на сцене. Не верю я как-то в психологов. Вторая встреча с коллегами вне работы у меня прошла более удачно. Все же со многими знакомы теперь побольше. Не пью. Так для вида тяну один коктейль, больше просто общаюсь и даже немного флиртую с парой коллег мужского пола. Так просто, для поддержания тонуса. Время течет неспешно, меня отпускает. В конце концов ничего ужасного не произошло. Даже если уволюсь, «Значит, не мое место?» Ближе к часу ночи неожиданно звонок на мобильный. «Надо же, шеф!» Отсела немного от коллег. «Да, Ярослав Леонидович». «Саша, вы когда домой собираетесь?» «Недовольным тоном произносит начальник». «Ну ничего себе!» «Не знаю. Еще не решила, а что?» «У вас какой-то рабочий вопрос ко мне?» «Вот пусть Ярослав только попробует что-то сказать про то, что я должна ехать домой». Или прочитать нотации. Сразу вещи соберу и уеду жить на вокзал. Ладно, шучу. Гостиницу на первое время. Но не к родителям. Нет, нет, никаких родителей. Если тот же Ярослав только изволит недовольным тоном интересоваться, как долго его помощница еще будет гулять, то мама бы уже устроила истерику. Она ведь переживала бы. Спать не ложилась до тех пор, пока не приду. Сладко зевнула, прикрыв рот ладонью. «Вообще спать-то хочется» да и просто поваляться в мягкой постели. Но теперь точно буду сидеть в баре до победного. Только хотел предупредить вас, что завтра мы выезжаем на работу рано. Если вы помните, завтра у меня совещание. И, кстати, на завтра вы уже записаны к психологу, и на курсы. У начальника просто-таки бульдужья хватка. Но оно и понятно, будь иначе он бы высот в своем деле не добился. Спасибо, я помню, Ярослав Леонидович, добрых вам снов. Пока шеф мне не успел больше ничего сказать, сбросила вызов и почти тут же для верности отключил телефон. Моя женская интуиция подсказывает, что я играю с огнем, но так прямо хорошо стало. Ближе к двум часам коллеги стали постепенно расходиться. Оставаться в баре одной без знакомых мне что-то не захотелось, да и сплю на ходу, поэтому тоже засобиралась. Вызвала такси, жду, когда подъедет. А самой что-то волнительно немного стало. Это я смелой была, когда в логово начальника еще не надо было ехать. А вот теперь что-то немножко запереживала. Такси подъехало, выхожу из бара, орленом взором оглядываю дорогу на предмет своей машины. Но тут вдруг ко мне подъезжает призывно моргая фарме, черная большая машина. Подозрительно знакомая, кстати, машина. Номера не успела посмотреть». Остановившись, автомобиль еще дал короткий, но требовательный гудок. «Садись, мол. Растерянно всматриваюсь через стекло в темноту салона, туда, где сидит водитель. Рома приветственно махнул мне рукой. «Ну, здрасте. Сажусь на заднее сиденье. Начальника в салоне не наблюдается. Отменяю такси». «Роман, скажите, за мной что, слишком организовано?» Вам лучше задать эти вопросы Ярославу Леонидовичу. Начальник попросил вас забрать, когда выйдете, назвал место откуда. Больше мне ничего не известно. А если бы я отказалась ехать. Вышла, к примеру, не одна, и не собиралась бы ехать к начальнику домой. Ну или вышла часов в пять утра. Вы бы меня все равно ждали? Такая уж мне работа. Если бы вы отказались сесть в машину, я бы позвонил Ярославу Леонидовичу и уточнил, что делать. А дальше по ситуации. Нет, ничего не говорю. Приятно, конечно, такая забота, Ну и настораживает, если не сказать, пугает. Когда машина подъехала к дому шефа, я уже находилась в полудреме. Отметила только, что в окнах света нет, все спят. Тихо прошла по дому до своей комнаты, а скоро уже легла в постель. Все вопросы отложим на утро. Проснулась не от звонка будильника, а от требовательной трели телефона. Мельком взглянула на время. «Ух, ну и рань. Кажется, будто только закрыла глаза. Голова тяжелая, жутко хочется спать». «Алло?» — сонный хрип, тянуя в трубку. «Что же вам не спится, шеф?» «Доброе утро, Сашенька», — противно бодро отвечает мне начальник. «Ну, хоть Сашенька, это значит начальник в хорошем расположении духа». «Вы помните, я предупреждал вас, что сегодня выезжаем раньше. Завтрак уже стынет». Начальник отключился. У меня такое ощущение, будто столь ранний подъем — это месть Ярослава за мой вчерашний ночной выверт. Если это так, то в образе любимого, заботливого шефа начинают проявляться черты, раньше мною упущены из вида. Жесткий, мстительный, нетерпящий отказа, но при этом все равно заботливый и внимательный. Вот как так. На завтрак пришлось собираться и выходить в максимально короткие сроки. Начальник уже сидит за столом, невозмутимый такой. «Доброе утро, Раслав Леонидович. Здороваюсь я без каких-либо веселых ноток в голосе, сажусь за стол и сразу перехожу к делу. Скажите, а как вы узнали, где я вчера ночью отдыхала?» «О, это было совершенно нетрудно. Многие сотрудники центра в своих аккаунтах в соцсетях ведут чуть ли не поминутные фото и видеоотчет о своей жизни с метками геолокации. Мне стоило только открыть свою новостную ленту, и я уже все узнал, даже этого не желая». «Хм...» О таком варианте я не подумала. Сижу дальше молча. Как-то совсем неловко стало. Шеф тоже к общению особо не стремится.